Эпилог Человечество всегда сражалось с инфекциями и будет делать это в дальнейшем. Такие заболевания, как чума или сифилис, которые когда-то уничтожали целые сообщества, возможно, затихли сейчас, но где-то в мире они все еще заражают людей, периодически вызывая вспышки. Мы никогда не выиграем битву со всеми инфекционными заболеваниями по-настоящему – но зато можем адаптировать борьбу под разные сценарии, потому что наш способ переживать инфекции тоже изменился. Плохие гигиенические привычки и плохие условия жизни некогда являлись причиной легкого распространения инфекций, но улучшение окружающей среды и появление антибиотиков помогли взять их под контроль. На сегодняшний день у нас много проблем. Население планеты приближается к 8 миллиардам и осваивает новые территории для того, чтобы у каждого появилось место для жизни, что в свою очередь уменьшает расстояние между людьми и дикими животными. Люди постоянно путешествуют, мы наблюдаем чрезмерное употребление и ненадлежащее использование лекарств. Также возможность каждого человека общаться с кем угодно из любого уголка мира с помощью интернета способствует распространению дезинформации. Все эти факторы, определяющие современную борьбу с болезнями, можно объединить в два слова – глобализация и технологии. Как сказал доктор Ян семенса эксперт из Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, Глобализация никуда не денется, и нет смысла пытаться ее остановить. То же самое можно сказать и о технологиях. По всему миру необходимо продолжать работу по мониторингу и контролю обмена сообщениями в области общественного здравоохранения. Все, что мы можем сделать, это пытаться не отставать и решать проблемы, которые возникают на нашем пути, например, смертельные вспышки. В некотором смысле именно человеческая натура виновна в долговечности и постоянстве инфекций, с которыми мы сталкиваемся на сегодняшний день. Исследовать мир, расширять границы, переезжать в новые места и быть общительным – часть человеческой природы». Мы попадаем в отдаленные точки нашей планеты, куда очень сложно добраться службам здравоохранения, в густонаселенные города, где различные заражения неизбежны, или на природу к диким животным, от которых заражаемся новыми инфекциями. Куда бы мы ни пошли, всегда есть риск. Люди предпочитают выбирать наиболее короткие пути и искать быстрые решения для проблем со здоровьем или при поиске источников питания, что приводит к чрезмерному или неправильному использованию наших любимых антибиотиков как в отношении людей, так и сельскохозяйственных животных. Человеческая натура склонна постоянно ставить под сомнение окружающий мир и руководствоваться эмоциями и чувствами, а не рациональным мышлением, взращивая однажды посеянные семена сомнения. Некоторые группы людей давно колебались по поводу необходимости вакцинации, но сегодня их голоса с легкостью способны внести смуту по всему миру, чему только способствует атмосфера всеобщего недоверия к авторитету экспертов и СМИ, из-за чего небольшие группы противников вакцины превращаются в полноценные сообщества. В некоторых обстоятельствах голос одного человека был так же силен, как научные доказательства, собираемые на протяжении десятилетий, что привело к всемирным вспышкам болезней, которые можно было предотвратить. Медицинские команды всего мира продолжают борьбу, посвящая свое время, энергию и ресурсы тому, чтобы сдерживать каждую болезнь на минимальном уровне, которого только возможно достичь. Наблюдение, сдерживание распространения, профилактика болезни, новые лекарства и вакцины, быстрая диагностика – делается все, что необходимо, чтобы снизить и взять под контроль показатели по заболеваниям. Благодаря подобным мерам была ликвидирована ОСПА, драконкулез и полиумелит, близки к искоренению. Что касается других болезней, наша цель состоит в том, чтобы не допустить их превращения в серьезную проблему для общественного здравоохранения. Искоренение или устранение – это идеальный вариант. но гораздо чаще реальностью становится медленное снижение показателей с течением времени и предотвращение крупных вспышек заболеваний. Продолжать информировать пострадавших, привлекать их к участию и предоставлять необходимую информацию – все это новые элементы нашей реальности, которые в совокупности составляют борьбу в 21 веке. Кто знает, с чем мы столкнемся к 22 веку и какие инструменты у нас появятся для новой борьбы, но справедливо будет сказать, что инфекции никуда не исчезнут, и лишь человеческое поведение будет определять, какие именно осложнят жизнь людей.